Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Полнота служения Богу. Эпиграф. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40 Приход Христа был неожиданным для Марфы, и дом не был подготовлен к приему. Взволнованная, обрадованная Марфа была поглощена мыслью, что самого лучшего она могла бы приготовить к столу. И так хотелось своим усердием засвидетельствовать свою любовь к учителю. Но учитель уже пришел, а у нее еще ничего не готово, и можно ли заставить долго ждать его проголодавшегося и усталого от дальнего пути. И Марфа торопливо отдается своему делу, которая в этот момент ей кажется самым важным и нужным в жизни. Но где Мария? Ведь каждая минута дорогая, где она тратит это драгоценное время и не помогает ей. И Мафа бросается искать Марию. Она выбегает к выходу, к месту, где перед домом остался учитель. Там она находит и Марию. Но Тая не думает о приготовлениях, которые надо сделать как можно скорее. Она даже не на ногах. Мария беззаботно сидит у ног учителя, и вся поглощена его присутствием и его словами. Она, не отрываясь, смотрит на его лицо и, кажется, ничего не замечает вокруг себя. Марфа любит свою сестру. Но в этот момент ее овладевает чувство негодования, она разрывается на части не знает, как бы скорее и лучше приготовить угощение, а Мария, до этого ей никакого дела нет. Да и что может быть важнее ее дело. И разве сама она, Марфа, не стала бы с радостью слушать учителя? И так же, как Мария беззаботно сидеть у его ног, если бы и Марфа не выдерживает. Она бросается к учителю, прерывает его речи, говорит, стараясь подавить свое волнение и негодование на сестру Господи. «Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Так неожиданно для себя. Она осуждает не только сестру, но и самого учителя, за его, как ей кажется, беззаботность, за то, что он сам не хочет помочь ей в ее святом деле гостеприимства, удерживая у своих ног Марию. Благий учитель любит и понимает и Марфу, и Марию. Он знает, что и то, и другое руководит любовь. Они сейчас Обе смущены. Одна за свою несдержанность, вмешательство в беседу и упрек. Другая за свою беззаботность и забвение долга гостеприимства. «Марфа права», — думает Мария. И она уже порывается встать, чтобы идти помогать Марфе, но она замечает жест учителя, который останавливает ее порыв. «Взор учителя». раньше покоившийся на Марии, теперь устремлен на Марфу. Он полон благости, любви и всепрощения, и раздаются тихие гармоничные звуки голоса Бога-человека, полновластно, совершенно ясно и навсегда решающего вековечный спор деятельных Марф и созерцательных Марий.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 Он видел силу и горячность любви Марии, которая забыла все ради радости видеть и слушать Его. До ревности любящий Бог в лице Сына Божия за эту любовь снял с нее всю суетливую заботу об убранстве комнат и приготовлении стола. Все это оставлено на долю одной Марфы. Более того... Учитель не только снял с нее всю заботу, но и одобрил ее, и ее часть назвал благой, и обещал ей не отнимать от нее ее сладкой доли, беззаботно сидеть у ног его, вслушиваться в его неземные слова, впитывать в себя его божественное учение. Пусть же не обижаются Марфы на Марии за их житейскую бездеятельность и созерцательность. Марии же, пусть не претендуют на то, что они все выполняют, что надо было бы выполнить. Их часть, хотя бы и лучшая, все же лишь часть, а совершенство заключается в целом. Многие из христиан бегут от соблазнов. и удаляются от мира в монастыри и пустыни, ища возможной полноты богообщения, их можно уподобить Евангельской Марии. Вместе с тем они думают в начале лишь о спасении своей души, забывая мир и тех из своих ближних, которые остаются в миру. Однако это все же не есть полнота совершенства. поскольку человек хотя и спасается, но потерю своих членов служения ближним. Задавались ли вы вопросом, почему в празднике Божией Матери за литургией читают из Евангелия разобранный выше эпизод с Марфой и Марией? Какое это отношение имеет к Матери Божией? Дева Мария была совершеннейшая из дочерей человеческих. И ее служение Богу совместило в себе обе части служения. Она была совершенную Марфою, она родила, вскормила и воспитала Господа. Но она же всегда была и совершенною Марией, и вся душа ее, и все мысли всегда были устремлены к Богу, а молитва была непрестанна, как ее дыхание. Читая Евангелие, мы не удивляемся непостижимой гармонии добродетелей в личности Иисуса Христа. Он был Бога-человеком. Отсюда все в нем полнота совершенства, красоты и гармонии. Но вот перед нами человек. Это Дева Мария. И здесь мы должны отдать дань полноте изумления. Перед нами также образ с непостижимой степенью высоты добродетелей. В Деве Марии удивительно сочетались полнота и гармония всех добродетелей христианских, начиная с любви к Богу и людям. После Богоматери другим ярким примером совершенного исполнения обеих заповедей является святитель Николай Мерликийский. Что же особенного в святителе Николае, что выделяет его из числа всех и даже великих святых? Почему так чтит святителя весь мир? Почему только в одной Москве было ранее около двухсот церквей и престолов в честь Николая Чудотворца? Это особое сердце святителя, горящее великим пламенем любви как к Богу, так и к людям». ко всем несчастным, бедствующим, страждущим и обездоленным. Неизмерима была горячность этого пламени любви святителя, когда он был на земле. Этот пламень он перенес и в тот мир. Святитель имеет такую великую жалость ко всем несчастным и бедствующим, что как бы не может отказать во всех просьбах о помощи, приносящейся к нему из всех уголков мира. Поэтому... Всем тем, кто из любви к Богу проводит жизнь вдалеке от людей, предаваясь подвигам и молитве, надо помнить о необходимости выполнения и второй из великих заповедей, о любви к людям через молитвы за них. Апостол Иоанн пишет, «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Старец Леонид Оптинский так пишет в одном письме про опасность устранения подвижников отдел милосердия. «Много в нынешние веки видим подвижников, много постников, много таких, которые по целым ночам простаивают на молитве, но, к сожалению, очень мало смиренных и кротких Мало таких, которые бы украшались молчанием уст своих, которые бы угощали странников, с любовью ходили бы за больными, посещали голодных, одевали ногих, посещали заключенных в темницах. Евангелие говорит ясно, что именно за нелюбови к ближнему осудятся на страшном суде грешные, а праведные за исполнение он и заповеди, то есть заповеди о любви, будут оправданы. Такого же мнения был старец Алексей Мичев. Он учил всегда, что христианин в жизни должен совсем-совсем и совершенно забыть всего себя, жить жизнью только других. о себе никогда не вспоминать, себе ничего не желать, забыть свое «я», забыть совсем и свою душу, ее желания и стремления, быть как бы чужим для самого себя и жить скорбями, радостями, переживаниями каждого человека, с которым Господь поставил его. Христианин не должен думать ни о наградах, ни о том, что его ожидает после смерти за его служение Богу. Он должен забыть о себе, и лишь всеми силами стараться делать на земле то и так, чтобы угодить Господу. А что самое приятное Господу? Чего Он так желает? Чему Он так радуется? Это исполнение Его заповеди о любви к ближнему. И тогда спасение души забывшего себя придет как бы само собой. Что может быть радостнее Господу, чем видеть то, что мы лишаем себя в чем-нибудь, чтобы отдать то ближнему? Что мы сдерживаемся и стараемся направить душу, свою характер, свой так, чтобы ближнему легко было с нами жить? И хотя бы ближний оскорблял нас, делал нам неприятности, не понимал нас, мы должны любить его как самого себя и больше себя». Мудрый игумень Арсения пишет, «Когда скорби ближнего тебе станут больны, как свои, тогда ты можешь уйти в затвор. Ты понесешь туда с собою любовь к ближнему, и эта любовь будет наполнять собственную твою жизнь, а молитва твоя будет молитвой за весь страждущий род человеческий». Всем христианам созерцательного склада надо помнить о постоянной угрожающей им опасности, жесткости сердца к ближним, гордости и прелести. Все это отпадает от них, когда наряду с устремлением их к подвигам молитвы и уединения они будут в смирении служить и ближним. Гармоничный человек — это тот, у сердца воли которого нет разлада с Богом, написано в одной из глав книги Петра Иванова «Смирение во Христе», выдержки из которой приводятся ниже. Такова была святая Дева Мария. Она говорила святые слова или молчала, и сохраняла слова, слышанные ею в сердце своем. Она не пришла в мир проповедовать, как ее сын, и только однажды мы слышали ее пророческий голос, когда узнала она, что именно она призвана быть матерью Господа своего. В остальное время жизни любовь к Богу, исполняющая ее, делает ее почти невидимой. Все мирское проходит через нее, не задерживаясь ни на мгновение, ни на чем внешнем земном она не останавливает своих взоров. Так же, как ее сыну, ей негде преклонить голову. И после распятия Христа апостол Иоанн берет ее в свой дом. Пресвятая Дева Мария в жизни говорит только самое необходимое, даже меньше, чем необходимое. Как мы знаем из Евангелия, слова ее всегда краткие, они не привлекают внимания к ней, а всегда к ее сыну. Иногда только можно догадаться, что скрыто за ее словами. Через двенадцать лет после Благовещения мы слышим, Кроткий и как бы тихий голос Богоматери, когда отрок сын ее остался в Иерусалиме, в храме, и она долго, целых три дня, везде искала его. «Сын, что ты сделал с нами? Я и отец с великой скорбью искали тебя». Но ее тихий голос немедленно гаснет при ответе данным ей сыном. «Я в том, что принадлежит отцу моему». И еще раз мы замечаем ее скромно дожидающуюся у дверей дома, где проповедовал Христос. Но и тут она сейчас же как бы выпадает из нашего внимания, смущенная суровым ответом проповедника. «Кто — Матерь Моя? И кто — братья Мои? Вот — Матерь Моя, и вот — братья Мои, исполняющие волю Отца Моего Небесного». Чувствуется некая безответность Богородицы, Ее забывчивость о себе. При словах сына она умолкает, Выражаясь по-современному «стушевывается» И думаем, что будет правильно, Если прибавим «намеренно». Тот, кто был кроток и смирен сердцем, Родился от кратчайшего и смиреннейшего существа. Понятно, он должен был ротоборствовать, но она только созерцала, беззвучно жила сердцем. Она любила Бога и людей, потому что любить Бога значит и сочувствовать людям, и любить их. Невидимо, людской стон доходил до ее сердца. Не только стон, а малейшую жалобу человеческую слышала она. Об этом мы можем судить из того, что рассказано о браке в Кане Галилейской. Именно здесь познаем мы, какое было сердце уродившей Иисуса Христа. Она раскрывается перед нами как чудо. Если читать поверхностно, то внимание наше в этом месте Евангелия сосредоточивается на воде, сделавшейся вином, первым перед учениками знамени Христа. Но если вдуматься глубже, то видим, что на этом браке раскрывается тайна отношений между Богородицей и Господом. И мы как бы прозреваем в будущую небесную жизнь Пресвятой Девы Марии. Инициатива милосердия принадлежит ей. Она замечает, что на пире достает вина. Вина нет у них». В этих кратких словах, сказанных сыну, уже заключена просьба. Конечно, по домашнему опыту она знает, что он может. Однако Христос медлит. «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой?» Он высок. Это самое малейшее и необходимое для людей как бы отклоняется им. но она настаивает. Сама девственница, Пресвятая Мария, заботится о свадебном веселье, ей почти недоступном. Далее в тексте Евангелия как бы некоторая сокращенность. Это от того, конечно, что Дева Мария не любит говорить. Просьба ее сейчас же переходит в жалобу сердца. Она разговаривает с сыном сердцем, а не словами. Взор ее выразил моление, и взглядом же соглашается ее сын. И тогда она с радостью говорит слугам, что скажет вам, то сделайте. Она умолила его. Как там, так и теперь все слышит, все видит, всему сострадает. И еще раз... последней в Евангелии, опять невидная стоит Богородица у креста, на котором распят ее сын. Мы только на один момент замечаем ее, когда Господь Иисус говорит, обращаясь к Аннусе матерь твоя!» и тотчас забываем о ней, в страхе сверцая распятого за наши грехи. Но она... Стоит здесь, непорочная, С оружием, которое прошло ее душу. Ничем нигде не выражает Пресвятая Дева Мария Своих чувств вовне, Разве только в оттенках голоса. Нигде она не плачет, Не восторгается, как Мария Магдалина у гробницы, Или Мария, сестра Лазаря, Пролившая мира на ноги Спасителя. и даже про распятие сказано просто «стояло среди других у Креста». Святая Дева Мария была так скромна, так все скрывала в себе, что не находили, что сказать о ней, и все сказанное так мало и как бы незначительно, что, читая Евангелие, трудно даже представить себе ее земное существование, найти ее в жизни. И при жизни Сына она была в глубокой тени, и при вознесении Его осталась в неизвестности. Однако, имеющие теперь единую заступницу в Пресвятой Богородице, мы знаем, что жизнь ее была лучшее из всех, какие только были на земле. Что же говорит нам земная жизнь Девы Марии? Она говорит нам, что высочайший подвиг, будучи исполненным любви к людям, остаться незаметным. И это совершеннейшее смирение есть любовь.